Глава семнадцатая. Надежда. Ночь опускается на землю, а я с тоской смотрю на темный двор из крохотного окна. Тело ломит от усталости. Пальцы горят, кожу рук стягивает, во рту привкус горечи и земли. Но я счастлива. Счастлива впервые за все это время, потому что у меня есть надежда. Она есть и у других. Шаткая, хрупкая. Ей боятся довериться, потому что будет больно разочароваться. Я закрываю глаза, отгоняя одни тревожные мысли, но приходят другие. Все причиняют боль. О доме, об отце, о мачехе, о стейше. Они сплавили меня сюда, чтобы погубить. Они знали, в какое место меня отсылают, и не моргнули глазом. Делаю тихий вдох, чтобы прогнать эту боль, но возникает другая. Рейдер. Вижу его голубые глаза, слышу его низкий голос, слова, впивающиеся шипами в сердце, и крепче сжимаю кулаки. И это еще один повод стать сильнее и бороться за себя. А теперь и не только за себя. За нас. Закрываю глаза и вспоминаю речь, которая лилась из глубин моей души в кабинете. Те неожиданные аплодисменты. «В этой академии появилась своя маленькая героиня!» раздается после аплодисментов женский голос. Девчонки расступаются. Я напряженно вглядываюсь в образовавшийся коридор. Слышу уверенный стук каблучков. Шаг второй, третий. И в поле зрения появляется брюнетка лет на пять старше меня в элегантном платье сливового цвета с черными оборками. На симпатичном лице сияет легкая, приятная улыбка. «Кто же эта незнакомка?» «Ливия», – с придыханием произносит Ксандра. А следом за ней и другие повторяют это имя. Они все знают гостью. «Ну, здравствуйте, мои крошки. Я ведь обещала, что не оставлю вас надолго», – звучит мелодичный голос Ливии, в то время как ее теплый взгляд проходится по обескураженным лицам. Кажется, никто здесь и не надеялся ее увидеть. Но все очень скучали. Глаза девушек блестят от слез радости. «Как? Что ты тут делаешь?» – запинаясь, спрашивает Дайра. С удивлением отмечаю, что она тоже рада Ливии. «Как я могла бросить вас?» «Пришла устраиваться к вам преподавателям на бесплатных началах». С легкой улыбкой выдает гостья, а затем мрачнеет. «Вижу, мэр допустила глубокие корни». «Еще какие?» – жалуются девчонки, а потом спохватываются. «А как же твой муж?» «Решил, что с умной женщиной лучше развестись, чем попасть под суд». Усмехается Ливия и смотрит на меня. В упор. «Вот, значит, кто тут зачинщик маленького переворота». Я даже немного теряюсь. «Я Ливия, одна из первых невест, что была продана Мэрдой». Гостя протягивает мне руку в белой ажурной перчатке. «А ты, значит, та самая маленькая леди-бунтарка?» «Белла. Приятно познакомиться, Белла. Ты действительно веришь в свой план?» уточняет Ливия, вглядываясь в меня точно какой-нибудь инквизитор. «Настолько, чтобы вести за собой других?» Жутковато, но отвечаю я смело. «Верю. По крайней мере, я сделаю все, что от меня зависит». Взгляд Ливии тут же меняется, а на губах вновь появляется яркая улыбка. «Тогда я за», — решает она. «Что? Мне послышалось?» «Чего стоим, девчонки? Или только мне хочется, чтобы эта академия снова ожила?» обращается к адепкам Ливия. «Ну, кто с нами?» Тишина. Снова круглые глаза. Но уже не испуганные, а скорее ошарашенные. «Я!» – раздается неуверенный голос позади толпы. «Один? Только один?» «И я? И мы?» – поднимается ряд рук. И меня от чего-то пробивает на слезы. Я вижу, как разгорается огонь в глазах девочек. в Тех самых глазах, в которых еще несколько секунд назад были страх и отчаяние. Теперь они пылают. В них светится настоящая надежда. Крохотная. Слабая. Девушки боятся ей довериться, потому что боятся разочароваться. Но все равно готовы идти на этот бой. В непонятный для них бой. Потому что план во всех деталях вижу только я. И я не должна их подвести. Теперь никак. Просто не имею права. «Идемте!» – зову девчонок дрожащим от волнения голосом, пока они не передумали. Мы выходим из мрачных коридоров во двор, залитый солнцем. Сердце колотится, как бешеное. От волнения, от страха подвести чужие ожидания. Но я не подведу. Закрываю глаза, призываю магию, и она шепчет мне, куда идти. «Здесь», — говорю я, прикоснувшись пальцами к земле. Но чувствую не только глину, но и непонятные импульсы. С их природой нужно разобраться позже. «За лопаты! А кому не хватит, сделаем из подручных средств!» Командует Ливия. Девчонки спешат приняться за дело. Работа идет так быстро и организованно, что мне даже не верится. Я учу их отличать камни от глины, учу смачивать и определять клейкость. Приумножаю найденное магии не жалея сил. И они своих сил не жалеют, работают, не покладая рук. Но на лицах многих из них все еще видны сомнения. Надеюсь, они развеятся, как только мы заделаем с Аманом первую дыру. Главное, чтобы никто не помешал. Стоит об этом подумать, как Тала вздрагивает и толкает меня в бок. «Белла!» — зовет она и бледнеет, глядя поверх моей головы. Слежу за испуганным взглядом и понимаю, что обрадовалась я рано. «Сваха!»